Вера Афанасьевна нахмурилась. Подтверждалась именно ее гипотеза о секретных материалах, трогательно совпадавшая с молчаливыми догадками Тимофея. «Дайте мне», — попросила она, тихо-тихо, будто знала что-то такое, чего не могли знать остальные. Редькин подчинился. Он нерешительно протянул руку, ожидая черт знает каких громов и молний, потом стряхнул с себя на и порывисто выхватил пакет из сейфовой ячейки. Не было на нем не только быстродействующих ядов, но даже пыли не замечалось. А внутри оказались две общих тетради, исписанных довольно мелким почерком из стопка листов, напечатанных на машинке. То и другое, как следовало из заголовков, представляла собой рукописи художественных произведений, какие-то рассказы, наброски повестей, романов и даже стихи. На сверхсекретные документы это походило, как Редькин на Эфиопа. И, наконец-то, у него отлегло от сердца. Шпионские страсти отставить! Продолжается все та же ваханалия абсурда, А это дело привычное и уже давно совсем не страшное. Подступала приятная расслабуха, и даже чуть-чуть закружилась голова. Подумалось, что за обедом непременно следует выпить пива. Вера Афанасьевна проговорила теперь уже громко. Ну и слава тебе, Господи. Молодые обиженно заныли. Потом Верунчик предположил «А что, если это черновики очень известного писателя, и их можно продать на аукционе Содби?» «Попробуйте!» — вяло откликнулась Маринка. Теперь она мрачнела на глазах. Так уж получалось, когда Тимофей переставал реагировать на новые всплески вселенского идиотизма. Маринка воспринимала их особенно болезненно. И наоборот. — Не к добру, это Тимка. Слышишь, откуда такая хрень в нашем доме? Откуда? — Нет, ну, мам. Верунчик долдонил свое. — Ну, правда. Может, эта рукопись пистолет тут пролежала? Давай ее в литературный музей отнесем. Нам там денег дадут. — Верка, отстань сил нет с тобой спорить и тогда верунчик произнес свою любимую фразу вложив в нее максимум искреннего восторга на какой способна только полнейшая дурочка а мне кажется что это по правде на самом деле верунчик был зверьком смышленым и только очень любил косить под глупенькую все — не выдержал Тимофей. — Я это забираю на изучение. — Постой! — встрял Никита. — Тут где-то фамилия автора была. — Да вот же! — показал Редькин и прочел вслух. — Михаил Разгованов. — Точно! — обрадовался Никита. — Я читал такого. — Он еще эту написал, ну как ее, «Подземную империю». Ух, классный роман! «Крутая современная фантастика!» «Наверное, это какой-нибудь другой, Разгонов», — предположил Редькин. «Этот, видишь, стихи пишет?» «Ну, не знаю». Никита пожал плечами и тут же вместе с Верунчиком полностью утратил интерес к проблеме. Вера Афанасьевна еще раньше ушла на кухню готовить обед. Тимофей снова остался один на один с абсурдом. Зажег настольную лампу, день был пасмурный, и сел изучать рукопись возле выключенного компьютера в их с Маринкой рабочем кабинете. Он так увлекся, что и не заметил, как жена подошла сзади и тоже стала читать, заглядывая тихонько ему через плечо. — А тебе это надо? — спросила она наконец. Тимофей даже вздрогнул от неожиданности. «Пока не понимаю, зачем, но я хочу прочесть это все. Мне интересно!» Каким-то извиняющимся голосом пояснил он. «Интересно ему!» — обозлилась Маринка. «А ты хоть помнишь, как покупал эту квартиру?» Вопрос был риторический. Редькин не мог этого не помнить. Он просто очень не любил извлекать из памяти... Ту давнюю историю. Благо, все обошлось. И когда разбили машину, они оба, инстинктивно прячась от самых страшных подозрений, не говорили ничего о покупке квартиры. Они подсознательно отталкивали от себя эту совсем лишнюю, неконструктивную гипотезу. Не проговаривали ее ни между собой, ни с Вербицким. Наверное, это была очень глупая, страусинная политика. И теперь жизнь наказывала их за такую почти детскую наивность. Обнаруженные в тайнике рукописи, да нет, уже сам по себе тайник, заставлял вспоминать о людях, живших в квартире, да них. А это как раз и была закрытая тема. «Ты так и не узнал у Полозова, кто был здесь предыдущим жильтом?» Редькин тяжко вздохнул. «Но я же объяснял тогда. Константин нам по-доброму посоветовал, что лучше этого не знать вовсе». Брешешь ты мне все!» Опять начала злиться Маринка. «Тебе он наверняка сказал, просто не велел мне нервы трепать. Что я Ха, Константина не знаю». «Да тем более собственного муженька!» «Ты бы от него не отлип, пока правда не вытянул!» «А откуда ты знаешь, что он сказал мне правду?» «Ага, вот и проговорился!» По-детски смешно обрадовалась Маринка. А, быстро давай рассказывай все как есть!» «А ты своей матушке растреплешь, и с ней кондратий случится, так?» «Ни за что, обещаю!» И Речкин зашептал еле слышно. «Константин действительно мог наврать мне. Но он сказал тогда, что здесь было много разных жильцов. Их и жильцами-то в полном смысле не назовешь. Глаза у Маринки округлились, губы мелко задрожали. Здесь жили призраки, зомби, вампиры. Ну, ну кто здесь жил?» Самое ужасное было то, что Маринка спрашивала всерьез. «Остынь!» — Тимофей взял ее за руку. «Здесь просто была конспиративная квартира сверхсекретного управления КГБ. А если учесть, какие теплые чувства питает к этой конторе твоя матушка...» Он не договорил. Жена уже не слушала его. Она вошла в ступор и глядела сквозь Тимофея невидящими глазами. Что-то явно доходило до нее потихоньку. Но самое главное, пробивалось к свету понимания медленно и трудно. Наконец, дар речи вернулся к Маринке. — Значит, в декабре девяносто пятого ты чудом выходишь на свободу из Лефортова. Мы даже продаем машину, чтобы замести последние следы и больше никогда не путаться с Лубянкой. А уже в марте девяносто шестого ты же преспокойненько покупаешь ГБшную квартиру. Да ты урод! Ты псих ненормальный!» «Но я не знал тогда!» — отчаянно оправдывался Реткин. «Опять врешь!» — наседала Маринка. И он таки действительно врал. Полозов сразу сообщил ему по секрету, что у любого риэлтора, помимо стандартных каталожных вариантов, есть еще отдельный список так называемых нехороших или дурных квартир, о котором рассказывают только самым-самым надежным людям. Редькин мгновенно вспылал страстью именно к этому списку. Ведь дурные квартиры продавались в половину, а иногда и втрое дешевле. Случаи бывали очень разные, кроме явок, в оцененный список, попадали бывшие притоны и многократно ворованные квартиры, а также те, в которых грохнули не один десяток человек. Были еще особые места, якобы хронически подверженные стихийным бедствиям, как то Пожаром, затоплением, обрушиванием потолков, взрываемым газом. Попадалась и совсем экзотика, всевозможная порча, наведенная колдунами, ведьмами, мрачные прогнозы экстрасенсов и телепатов. Роскошная хата в лушенном переулке оказалась как раз комплексным вариантом. Она из-за КГБ числилась. И дурную славу имела в кругах магов, ясновидцев и медиумов. Вот почему сочетание цены и качества было здесь абсолютно уникальным. Редькин, закаленный длительным общением с шизами, над мистикой привык похохатывать. А пропустить халяву в размере десятков тысяч долларов, это было натурально выше его сил. Вот и вся собственная история. Полтора года прошло, и все тихо. Была охота спрашивать Константина о подробностях. Меньше знаешь, крепче спишь. Воистину так.